Ефимушки като повелят теть возьмет Аката Ефимушка ремень чаткнут, А наглядишь, вот и вся правда тут. Станет, государь, соколов ласкать, целовать, Ласкать, целовать, переговаривать. Уж вы, сокола мои, птица ясная, высоко высоко летали, много видели, Велимом соколам по кафтану дать, По кафтану дать, деньгами одарять. За пение мы не заметили, что целовальник трижды чхнул условным чехом. Целовальник чхал-чхал, подскочил к Соколу уж не в силах чкать натурально, сказал словами, чхи-чхи-чхи. Соколы снялись и полетели в тайную гореньку. Один по лестнице, другой черным ходом. А Авдей ворвался первым. Изготовился и мать, и хватать, но хитрый щур. Видно, бросился ему в ноги и уронил, задув притом свечу, а сам бегал поблизости, увертываясь от Мыбрина, Авдей ухватил щура за ноги, стал вязать их узлом. От боли щур зарал голос Василия Мымрина. Прибегал целовальник, зажигал свечи. На полу лежали трое. Авдей — Васька и покойный. По ножу в груди видно Никифор дурной. Об его мертвенького и запнулся Авдей. С горя Авдей стал тихонько биться головой об косяк. Мой мрин же не слишком горевал, даже продолжал морлокать песню про соколов. Потом, наказав целовальнику молчать, велел унести труп с глаз долой. На гулящем спросу не производили за недосогом. — Ни вашки нету, — сказал Авдей, — ни клад не узнали. Долго и пристально вглядывался в мелкие глазки неизвестно чему радовавшегося мымлина. А потом с криком «Умной!» кинулся душить сослуживца. «Господь с тобой, Авдюша!» — причитывал Мымрин, бегая кругом стола. «Да когда? Я тебя, Авдюшку, обманут! Да я даже рад, что нашел меньше шуму!» — они пошли уж на девятый круг. славно как, Авдюшка, не кишку вор сам зарезал, нас облегчил!» Тут ворот Мэмринского кафтана, ухваченный Авдеем, гробко застрещал и оторвался. — А, про казну мы сейчас все узнаем. Разговор их у меня весь как на духу имеется. Авдея садил. — Я, вдеша, все продумал, — гордо сказал Мемрин и полез под кровать. Из-под кровати он достал дурачка, ведомого Фетку Кильдеева. Вот! Похвастался дурачком Васька. Я его в прошлом месяце нашел, хоть он и вне ума, Фетка-то, однако прием, сказанный, накрепко запомнит, Я давно придумал, запоминал сажать, чтобы не соображая, запоминал дословно. Ихо, только сказал Авдей. Между тем Василий Мымрин Покормил Фетку пряником из кармана и щелкнул в середину лба. авдею послышалось, что у дурачка внутри что-то лязгнуло и зашуршало, перекостился. — Ты же, храпаи до лица, не подмести и не сготовить вовремя. Ой, да за что! — А чтоб оставила пироги косые до да пироги долгие, да с визигу и с маком, а мучиться дорога. Здравствуй, батюшка мой, Афанась Семенович, здорово, шпынь, давай поесть да выпить, и дарьец прислой. Здравствуй, красавица! Дальше Фетка понес всякое, отчего в день закраснется. Ничего не поделаешь, вздохнул Васька. Целый день тут сидит, пока все не выговорит. До да дело не дойдет. — А, и сам его я продолжал Фетка ровным голосом. — Ой, не пущу, дверь сломаю. Кто с тобой? Там Афонька, небось, хряськ, уходи, змеище, здравствуй, Митрия, ну ее кляду. Фетка замолк. Он мне нашел в кармане еще пряника, угостил, запоминал. До утра пряников извели фонд четыре. «Проходи, Никишка, тут и жди. Здравствуй, Иван, здравствуй, Никифор! А кто это суршит под кроватью? Не мышь ли нет? Не мышь это...»